Глава восьмая. Разбить окно, вытащить сквозь решетку осколок и вскрыть им вены? Да, вполне реальный план. Если бы не пост дежурной медсестры, что расположился как раз за ее дверью. А после последнего инцидента сани дежурные действовали строго по инструкциям, боясь увольнения. Не выйдет. Она успеет только разбить окно, а потом снова изолятор. И что теперь? Что дальше? Остаток жизни провести в этих четырех стенах? Хотя, остаток какой жизни? Разве у нее была жизнь? Возможно, была. Но какая разница, если ты о ней ничего не знаешь? Ничего не помнишь? Стоит ли держаться за такую жизнь? Таблетки, уколы, невкусный чай, туалет, каша, суп из воды и картошки. Все по расписанию. Но было ли иначе? Кажется, что было. Кажется, были дети. Двое а еще недочитанная книга. В ней что-то было про море. Море. Откуда бы Аня знала, что такое море, если бы никогда там не была? А она, кажется, была. Теплый ветерок, запах соленой воды, крик чаек, горячий песок. Да, она там была, определенно. От этих мыслей пяткам стало тепло. Оно, сказалось, даже уловил запах воды. Значит, море было. А как же дети? Их же она тоже помнит. Наверное, помнит. Но почему-то в памяти всплывает розовый торт, а на нем пять зажженных свечей. «Сын в армию пойдет», — пробормотала Аня, пытаясь понять, что эти слова значат. Это случайная фраза душевно больной женщины или фантом некоего разговора, который она вела с кем-то когда-то где-то в прошлой жизни? Мысли путались. Так хотелось закрыть глаза, сжать кулаки и сосредоточиться на каждой из них в отдельности, навести среди них порядок, разложить все по полочкам. Но утром было выпито три таблетки и был сделан один укол. Медсестры называли уколы лекарством, а не охотниками. Раствор, что в нее вливали ежедневно, как настоящий охотник, выслеживал каждую Анину здравую мысль, выслеживал и уничтожал ее. Охотники за разумом за ее разумом. Волосы на голове не успевали отрастать, их тут же стригли. Неровно, неаккуратно. Лишь бы в шине завелись и чтобы мыть реже. Но Анина рука все еще поправляла перед сном несуществующие волосы, пытаясь убрать их с подушки, чтобы те не путались ночью. «Что со мной?» Однажды спросила она у врача на обходе. «Болеем, Анюта?» «Болеем», — ответил доктор. «Чем?» — уточнила женщина. «Головушкой? Чем же еще?» Усмехнулся врач. «Но я хочу домой». «Домой? Кто ж домой не хочет-то? Я вот тоже домой хочу». Доктор откровенно насмехался над ней. «А у вас есть дом?» Спросила Аня, глядя в пол. «Есть. А как же? И семья? И семья? И дети?» «К чему вопросы, Анна Михайловна?» «У меня тоже есть дети», сказала она, подняв глаза на врача. «А вот это уже спорная информация», — ответил он. «Анюта, пойми, твой дом здесь, как бы тебе не хотелось иного, и ты с этим уже ничего не поделаешь». «А мой сын пошел в армию?» — неожиданно спросила она. «Принесите ей из библиотеки книг», — не выдержал доктор, обратившись к медсестре. «Пусть займется делом, не будет времени на глупости». Вдруг Аня подняла вверх голову и заулыбалась. «Они здесь», — сказала она. «Они ждут меня». «Кто?» — спросил врач, уже выходя из палаты. «Они сейчас прямо над вами. И однажды они поглотят не только меня, но и вас. Попомните мое слово». Доктор и медсестра вышли, а Аня глядела на потолок и на черные тени, что все плотнее и плотнее сгущались. Они почти коснулись доктора, но тот успел выйти, а потому привычно поползли к каменной кровати. Она их уже не боялась. Она смирилась с их постоянным присутствием. Она ждала, когда они ее освободят. Они легла на кровать, сложила на груди руки, закрыла глаза и стала напивать колыбельную.